Павел выключил свет и увидел сзади далеко-далеко вертикальный блик высотой в несколько километров. Вот это что называется влип. Шагнул и... провалился? Не похоже, хотя и испытывал нечто вроде падения. Куда же меня занесло на этот раз? В подвал? Или перекресток пространств в действии? Недаром не хотелось сюда идти. Скалы и камни, и ручей в коридоре. Ручей? Инспектор прислушался. Справа от него слышался равномерный глухой гул, который он поначалу принял за шум в ушах от удара. Павел прошел по каменным волнам метров двести, наткнулся на ребристую серую стену, обрывающуюся куда-то вниз, и посветил в провал. Луч выхватил из темноты серо-зеленую массу несущейся воды. «Река! Река?» — сказал он вслух, еще не веря догадке. Это не могло быть совпадением. Каменная борозда с ручьем в коридоре, хаос скал, и река здесь, где он очутился. Коридор не изменился. Изменился он, Павел Жданов превратился в гнома, в Нильса Хольгерсона из древней шведской сказки. Один из темпоральных эффектов в действии, а именно эффект трансформации масштабов при переходе из одной локальной области многосвязного пространства-времени в другую. Ничего особенного, придется вернуться назад к двери, перешагнуть магическую черту, за которой располагается обычный мир Холла. Однако здесь не мудрено и заблудиться. Может, Марич до сих пор плутает между скалами? Павел включил звукопередатчик на всю мощь. «Игорь, отзовись!» Многократное эхо разбросало пригоршни звуков по каменным склонам, ущельям и долинам и погасло в теснине реки. Павел подождал ответа, вздохнул и зашагал вдоль берега по кромке обрыва в ту сторону, куда река несла свои безжизненные воды. В хол он вышел через пять часов, если верить хронометру скафандра. Переход прошел мгновенно. Павела ударило обо что-то твердое, ощущение не из приятных. Голову пронзила острая колющая боль. Очнувшись от короткого беспамятства, он понял, что стоит в холле на четвереньках. Под руками и ногами множество пластмассовых осколков. На полу желтые лучевидные пятна ожогов. Поднялся на ноги, посветил кругом. Дверь отсутствовала. Углы стены в местах крепления двери выщерблены и оплавлены. Павел направил луч в коридор и хмыкнул. Каменная борозда с ручьем исчезла. Пол коридора блестел, как металлический. Зато стены почернели, стали жидкими. По ним ходили волны, вскипали фонтанчиками, проливая на пол черную дымящуюся жидкость. Павел не рискнул еще раз войти в коридор. Две вещи беспокоили его — Ограниченность энергозапаса скафандра и то, что за пять часов путешествия по горной стране неведомого мира вне здания могло пройти гораздо больше времени, ожидающие могли не вытерпеть и послать дублера.